Глава 7 Смотреть финал турнира я не стал, так как в этом все равно не было никакой пользы. Вместо этого я, как обычно, засел в библиотеке Академии магии изучал доступные только для студентов редкие фолианты. Да, многие из них никак не были связаны с моей специализацией, но как знать, где пригодятся дополнительные знания. Помимо этого, посетил несколько светских мероприятий, где выступал в качестве партнера Арины. И если одно, максимум два таких посещений не считалось чем-то из ряда вон, то уже больше говорило знающим людям многое. Чего, собственно, Арина и добивалась, смело улыбаясь своим знакомым и представляя меня высшему свету. Ох, сколько презрения было в их взглядах, когда они понимали, что я обычный простолюдин. Это даже в первые разы забавляло, а потом стало как-то все равно. Слишком уж предсказуемая реакция. Кстати, в турнире победила команда пятого курса, состоящая почти из полного звена одаренных, специализации которых были боевые операции. Им даже позволили держать одного участника в резерве, так как звено состояло из пяти. Так что в какой-то мере, пускай это было немного нечестно, но замена выбывшего участника команды позволила им выступить полной четверкой, а не тройкой против своих противников. Говорят, это было зрелищно, но не думаю, что там было действительно что-то стоящее. Все же, как правило, одаренные используют одни и те же техники, которые отрабатывали до идеального исполнения. Так как скорость техники и ее силы чаще всего решали исход боя, если, конечно, не учитывать множество других факторов, но это уже детали для лекций по военному искусству. Вы здесь бываете чаще, чем большинство из студентов, которые вообще хотя бы раз заходили в библиотеку. Отлег меня от прочтения очередной книги человек, попросившийся его так и называть – архивариусом. Не говоря о количестве запрошенных вами книг. Во время учебы детей мало интересует что-то, кроме того, как бы сдать экзамены и повеселиться. Отложив книгу в сторону, я посмотрел на стоящую рядом с выбранным мной столом высокого светловолосого мужчину. Осознание того, что тебе не хватает каких-то знаний, которые ты мог с легкостью получить пару лет назад, приходит только с опытом. Не всегда приятно, но все же. «Интересная точка зрения, особенно с учетом тематики, что вы ищете», — ответил на это мужчина. «Отслеживайте запрос посетителей». «Это моя работа», — слегка поклонился архивариус. «Да и редко кто из студентов интересуется вопросами магии, считающейся устаревшей. Вот меня и заинтересовало, для каких целей ищут книги, связанные с магическими печатями, заклинаниями связи, единство ритуалами принятия клятв и магическим побратимством. Список довольно большой, возможно, я смогу вам помочь найти необходимое, если вы расскажете подробнее». «Боюсь, я и сам не до конца понимаю, что ищу», — развел я руками в извиняющемся жести, возвращаюсь к прочтению от ложной книги. «Ну что же», — принял такой ответ мужчина, «тогда, надеюсь, вы обратитесь ко мне, как поймете, что именно ищите. А пока, исходя из ваших запросов, я подобрал одну книгу, которая хранится в библиотеке уже несколько лет, но пока ее так никто и не открывал. Жаль будет, если знания из нее так и не будут востребованы молодым поколением». С этими словами он из воздуха достал небольшую книгу и положил на стол передо мной. «Если я сказал из воздуха, то так оно и было». При этом я не почувствовал, что работник библиотеки использовал магическую энергию, не говоря уже о техниках. Интересно. Тем временем мужчина удалился в сторону начавших шуметь студентов, я смог без лишний глаз рассмотреть, что же такое мне предложил этот странный человек. Было в нем что-то такое, что меня, откровенно говоря, пугало. Веяло от архивариуса какой-то жутью, будто не человек был передо мной. Книга, которую мне положил на стол, была должна на внешний вид достаточно старой, что могло говорить о том, что, возможно, это даже оригинал Фолианта или, как минимум, его копия, которая делалась не пару лет назад. Не думаю, что в Академии магии стали бы заморачиваться с искусственным старением книги, как это делают на черном рынке. Было видно, что за книгой ухаживали, и, несмотря на приличный возраст, она еще неплохо сохранилась. К сожалению, прочитать название книги было невозможно из-за испорченной обложки, но, раскрыв ее, я заинтересованно стал вчитываться в строки, по всей видимости, исследований одного из магов древности, сведенных в одну книгу наподобие учебного пособия. Больше всего меня привлекло то, что написана она была на одном из магических диалектов Альбиона, которые использовали маги лет 500 назад, чтобы их рукописи не могли прочитать непосвященные. Да и сам текст в какой-то мере был заклинанием, так как частично включал магические символы, которые обладали определенной силой в современных реалиях, считавшейся чем-то незначительным. Даже интересно, кто собрал все это в рамках одной книги, но, к сожалению, и эта информация будто специально была испорчена. Тем не менее, этот диалект я знал и мог, если не свободно, но довольно уверенно читать текст книги, не прибегая к словарям, которых попросту не было, так как такие языки сложно поддавались разбивке на схемы. Его необходимо полупонимать, самое близкое определение к этому читать между строк. Это было из-за того, что символы, складывающиеся из текста, несли несколько иной смысл, чем мог бы увидеть непосвященный в эту хитрость. Если проводить аналогию, то для того, кто не знал этого нюанса, страница книги могла представлять собой кулинарный рецепт, который при этом не факт, что был правильным. Жаль, конечно, что методика создания таких текстов, если не была утеряна, то являлась интересом очень узкого круга лиц. К несчастью, очень много из наследства наших предков в современном мире считалось чем-то ненужным и отчасти объективно устаревшим, так как технический прогресс позволил магам то, о чем маги прошлого могли лишь мечтать. Параллельно с прочтением книги я делал пометки на листах бумаги, которые стопкой возвышались слева от меня. Из-за особенностей моей магии мне пришлось развивать свою память почти до уровня эдетической памяти, иначе воспроизводить все сложные печати с помощью одного воображения было бы попросту невозможно. Тем не менее, заметки позволяли структурировать все, что я запомнил, а то, боюсь откопания в памяти, голова может фигурально выражаясь взорваться. И я говорил, что меня уже жутко бесит владельцы голографических браслетов. Еще одной особенностью этого лимитированного аксессуара была возможность записи информации на любой поверхности и ее моментальное воспроизведение в случае таковой необходимости. С учетом, что данный девайс совместим практически с любым устройством, то ее можно вывести в любом удобном для пользователя виде. Кто бы ни создал этот браслет, он явно опередил свое время, я не удивляюсь, что до сих пор никто не знал имени изобретателя и, более того, не смог разобраться с принципами работы устройства, кроме одного момента – заряжался он от магической энергии и по этой причине так понравился одаренным. Так вот, книга была интересна тем, что в ней довольно подробно описывались сценарии заключения магических контрактов и их разновидностей. Да, это было не совсем то, что я искал, но у таких магических взаимосвязей все же были общие принципы. Именно на последнем я основывал все свои предыдущие поиски, но данные исследования были куда шире теоретических выкладок и несли не только пространные рассуждения, но и практические изыскания. Если бы только эти данные не устарели на несколько веков, то цены бы им не было. Но, к сожалению, если люди утеряли часть своих знаний, то демоны оказались куда более изобретательными существами и не только сохранили свои наработки, но и улучшили их. По крайней мере, в образованной между мной и Леной магической связи Было намешано столько всего, что я не мог до сих пор понять, что только остается поражаться тому, откуда обычный инкуб мог знать такие запутанные чары. Единственным вопросом, который не давал мне покоя, было то, как архивариус нашел эту книгу и почему он предположил, что она поможет в моих поисках. Изучить исследования, написанные на древнем магическом языке, за один день было попросту невозможно, но даже то, что я успел понять, натолкнуло меня на пару мыслей которые, возможно, помогут мне разобраться с тем, что возникло у нас с Леной из-за вмешательства у демона. И как бы мне не хотелось продолжать работать над текстом, но библиотека уже закрывалась, и пришлось собирать все свои списанные листки возвращать книги на место. За последним здесь следили особенно строго, а лишиться доступа к таким знаниям я не хотел. «Я надеюсь, предложенная мной книга вам помогла?» – спросил меня архивариус, когда я вернул ее ему. Так как он дал ее мне, то я не имел представления, куда ее возвращать, как не обратно работнику библиотеки. Да, спасибо, искренне поблагодарил я, но почему я раньше не мог найти ничего похожего? Как я и говорил, зная, что вы конкретно ищете, я бы мог подобрать более подходящие книги. Это же из моей личной коллекции. И скажу сразу, похоже тематики книги находятся только на пятом этаже библиотеки, предвосхитил он мой следующий вопрос. Я могу завтра продолжить работу с этим фолиантом? «Конечно», — согласился Архивариус, «всегда приятно видеть, как молодое поколение стремится к знаниям». Выйдя из здания библиотеки, я направился на парковку, параллельно размышляя над тем, что этот странный мужчина, по всей видимости, прекрасно знал, что находится на пятом этаже библиотеки. И это упоминание его личной коллекции? Как же от этого всего болит голова? В любом случае, мне практически открытым текстом сказали, что ничего подходящего, кроме как на пятом этаже, не найду, а значит, стоит ускорить решение этого вопроса. Откровенно говоря, я не люблю, когда ко мне поздно вечером наведываются гости, особенно когда это кто-то из родственников. Так что можно понять мое настроение, когда буквально час спустя, как я оказался в своем номере, в его двери постучала Катрина Ворнова. Дорогой племянник, мило улыбнулась мне тетя, будто ничего не было. Тетя кивнул я, пропуская ее в номер. Все равно не было смысла держать ее на пороге. Наши встречи стали довольно частыми. Твое появление в столице сделало такое куда более возможным. По-хозяйски, пройдя до гостиной, Катрина элегантно опустилась на диван. Создавалось такое впечатление, что я у нее в гостях, а не наоборот. «Знаешь, я ведь действительно поверил в твои слова о том, что твой дед жив. Ты просто не представляешь, сколько связей я задействовал, чтобы отыскать любые упоминания о его действиях. Но ни один счет, ни одна из квартир или фирм не были задействованы все это время с момента взрыва вашего дома», — за запальчиво произнесла она по всей видимости, не особо следя за тем, что именно говорит. Только сейчас я заметил несколько дерганые движения тети. Где-то безупречный макияж, если и не был испорчен, то были видны огрехи, и не спрашивайте меня, как я это понял, которые нарушали общую картину. Лопнувшие местами капилляры в глазах и умело замаскированные мешки под ними говорили о том, что Катрина действительно много времени посвятила поискам моего деда, но не преуспела в этом. Разве я говорил о том, что он жив? Удивленно посмотрел я на нее, скрестив руки на груди. Прислонившись к косяку двери, я незаметно для моей гости провел по нему пальцем, казалось бы, в ничего не значащем движении, но благодаря ему комната в любой момент могла быть изолирована. Все зависело только от моего желания. Кстати, ваши люди говорили мне, что у меня не осталось наследство, так как все бумаги, подтверждающие это, сгорели в пожаре. Я просто не мог не воспользоваться оговоркой тети. «Наглый мальчишка», — устало покачала головой Катрина. Все, что было у твоей семьи, принадлежит роду Вороновых. Так что можете ни на что не рассчитывать. В любом случае, все это было все время нетронутым, только из-за того, что эти средства слишком незначительны на фоне активов рода. Что-то слабо верится, что вы бы не попытались прибрать лежащие на дороге деньги, особенно если могли это сделать. ну не будем об этом. Хмыкнул я, мысленно делая пометку «обязательно проверить слова Вороновой». Дед был то еще изворотливой личностью, и вполне мог что-то такое учудить, чтобы в случае чего все нажитое им не досталось главному роду. Что поделать, не любил он их, и сейчас я вполне разделял его чувства. Вы пришли ко мне из-за того, что провалились в поисках? Думаете, я укрываю деда, или он каким-то образом связывался со мной? и специально повел меня по ложному пути, угрожающе произнесла тетя. Разве? Удивленно приподнял бровь я. Насколько мне помнится, вы, не попрощавшись, покинули мой номер после нашего разговора, И, кстати, для представительницы столь древнего аристократического рода это было очень невежливо. «Мальчишка, да как ты?» — возмутилась Воронова. «Давайте только не будем по-новой повторять предыдущий разговор», — перебил я ее. «Вы находитесь не в тех со мной отношениях, чтобы пытаться как-то приказывать мне». Несколько секунд женщина зло смотрела на меня, но вот она вздохнула, ее взгляд сменился на просто раздраженный. «Егор, ты слишком незначительная фигура, чтобы мне еще и заморачиваться с этим». «Простолюдин не может противостоять целому аристократическому роду», — пояснила она тоном, как будто говорила с маленьким мальчиком. «Все меняется», — пожал я плечами. «Если ты думаешь, что сможешь спрятаться за юбкой Арины Лазаревой, то, боюсь, ты ошибаешься», — покачала головой тетя, попытавшись этими словами уколоть меня. Но «Я ждал чего-то такого». «Кто знает», — вновь пожал я плечами. «На этом все, или вы вновь попытаетесь?» — выделил я голосом последнее слово, — силой надавить на меня. — Сколько ты хочешь за свои знания? — вдруг спросила меня Катрина. — О, неужели наш разговор начинает переходить в деловое русло? — не удержался я от смешка. — К сожалению, тетя, для вашего рода мои услуги будут стоить дорого. И сразу уточню, я ничего не знаю об эксперименте деда и как он добился того, что добился. Могу только предложить свои услуги как призывателя. — Я обсужу это с главой рода, — кивнула мне Воронова, чем изрядно удивила меня. Я ожидал новой вспышки гнева или еще какого-нибудь яркого проявления эмоций, но тетя вела себя удивительно хладнокровно, явно что-то просчитывая в голове. Роду могут быть полезны твои призывные существа. После нескольких секунд молчание произнесла она. Неужели это признание моих талантов, или же еще какая-то грань плана тети, которую я сейчас не могу понять? Кстати, это вы обучали Сергея своим техникам? Задал я вопрос, который вызвал удивление со стороны Катрины. Успел познакомиться со своим братом? А разве он не вам не докладывал, как в прошлый раз? В прошлый раз он лишь обмолвился о том, что в Академии появился кто-то необычный. И уже потом люди рода обнаружили, что это ты. Ну, не думай, что в стенах этого заведения нет людей, которые могут докладывать о всех твоих действиях. Опять попытка угроз, показать показательно устал, вздохнул я. Вам самой тете это не надоело? Между нами больше нет ничего общего, так что попрошу вас либо покинуть мой номер, либо предложить цену за мои услуги, которую я сочту достойной. Иного разговора между нами не будет. И вы так и не ответили на мой вопрос по поводу Сергея. — напомнил я. — Им занималась я, — не стала скрывать Катрина. — А почему возник такой интерес? — Да так, — пожал я плечами, — просто думаю, что стоило обучать лучше, а то представитель аристократического древнего рода проиграл обычной простолюдинке, не удержал я от этого словесного укола. Хотя он мне показался куда менее похожим на воронов, чем вы. Вот пусть гадает, что я этим хотел сказать. В этот момент с балкона вышел церби который впервые решил показаться Катрине на глаза. И после этого я не знаю, кто был в большем шоке, я или демон, притворяющийся псом. Тетя восторженно взвизгнула, как маленькая девочка, и подхватила Церби на руки, начав трепать его за ушами. Только к крайней степени удивления я могу объяснить то, что демон никак не огрызнулся на все эти действия, а то, боюсь, пролилась бы кровь. Несмотря на свой размер, Церби мог очень серьезно укусить. А с учетом демонической природы, то навредить этим укусом он мог и одаренному. «Какой милашка!» воодушевленно проворковала Катрина и в этот момент, похоже, осознала, что только что сделала, и покраснев села обратно, оставив ошарашенного пса на месте. Но хоть в чем-то у тебя, дорогой племянник, есть вкус. Попыталась она выкрутиться из произошедшего. Э, да, не нашелся я с ответом. Вот что значит разрыв шаблон, а ведь я тетю представлял себе совершенно другой, но, видимо, у всех есть маленькие слабости. Тем временем Катрина поднялась со своего места и прошла мимо меня к выходу. — И все же подумай над тем, что я говорил ранее, — обернувшись, произнесла она. — Род Вороновых может дорого заплатить за исследование твоего деда, — напомнила она. И снова повторюсь, я ничего не знаю об эксперименте деда. Он делился этим только с наследником моего рода, а таковым являлся мой отец. Так что они унесли эти знания с собой. Ищите некроманта, который сможет призвать их души в наш мир. У меня же несколько иная специализация. Тетя это ничего не ответила и поспешила удалиться прочь. «Да, как-то странно у ведут с разговоры с бывшей роднёй. Или, может, я просто странный?» Она наконец-то ушла, выглянула из спальни Арина, которую я до этого попросил спрятаться и не показываться на глаза тёте. «Одно дело, когда мы вместе посещаем официальные мероприятия, другое же обнаружить девушку в моём номере, тем более в спальне. Так-то Арине было наплевать на всё это, но она породила бы лишнюю мороку, которую легко избежать». «Да», — кивнул я, приобняв прижавшуюся ко мне девушку. Эти встречи начинают уже напрягать. О том, что я буду так часто видеть своих родственников, как ты не думал, когда приехал сюда. Знаешь, приложив руку к моей груди, доверительно прошептала Арина, я поражаюсь твоей выдержке. Я обычно в таких ситуациях выхожу из себя, и по этой причине меня стараются не приглашать на собрание рода. Радуйся, что ты не наследница Лазаревых, иначе у тебя бы не было выбора, кроме как мило им всем улыбаться, несмотря на то, что так и хочется врезать по этим самодовольным рожам. Ответил я на это, заметив, как сам непроизвольно сжал кулаки. Исходя из того, что я видел, у наследников родов очень мало свободы в действиях и поступках. «Это да», — вздохнула девушка, — «у моей старшей сестры действительно нет особого выбора, кроме как присутствовать на всех официальных мероприятиях. Но она к этому относится несколько проще, и ее эти встречи не напрягают. Кстати, о каких исследованиях говорил твоя родственница?» Пускай я больше не вхожу в род Вороновых, но все же это то, что можно считать тайной рода», произнес я слова, которые должны были отрезать весь интерес к данному вопросу Лазаревой. Все же девушка, сейчас находящаяся в моем номере, с детства воспитывалась в аристократическом роду, и такое понятие, как тайна рода, ей должно было быть знакомо. За такие вещи убивают. Так что, сама понимаешь, шмыкнул я. Да и на самом деле, я лишь немного знаю про исследование деда. И этих крох знаний не хватит, чтобы удовлетворить любопытство тети, так что бессмысленно вообще об этом говорить. Жаль только, она пока этого не поняла и до сих пор думает, что я что-то скрываю. Как вижу, его всегда удивляюсь такому умному взгляду. Перевела тему Арина, подойдя к Цербии, погладив его. Он уже столько лет со мной, так что ничего удивительного, ответил я, незаметно показывая шпицу, чтобы он быстрее уходил. Как-то раскрывать, кто скрывается под таким безобидным обликом, мне пока не хотелось. «Лучше расскажи, как продвигается твой план. Всех твоих женихов уже отвадили?» «Да», — сев на диван и приглашающий похлопав рядом с собой, ответила девушка. «Дядя одобрил твою кандидатуру объявил об этом семье. Так что теперь женихи меня больше не достают». «Кандидатуру», — повторил я. «Чувствую себя как какой-то товар». «Ты еще не видел профиля моих женихов, которые собирала службу безопасности рода?» — рассмеялась Арина. «Порой мне казалось, что мне показывают не женихов, а элитные машины» который я должна выбрать, основываясь только на их характеристиках. Все же хорошо, что я не наследен с рода, и мне позволили выбирать». «И что, прям никто не был возмущен таким изменением в решении патриарха?» Недоверчиво посмотрев на нее, спросил я. «С этим уже будет разбираться мой род?» — уклончиво ответила девушка. «И вообще, нас прервали на самом интересном месте», — возмущенно произнесла она, меняя тему разговора. «Это каком же?» — решил подыграть ей я. «Надо будет потом попробовать узнать, кого видели в роду Лазарев в качестве мужа Арины». Кто знает, каким влиянием обладают эти люди и насколько изменение в женитьбе нарушает их планы. Ведь могут, если не отомстить за срыв договоренностей, то устроить парочку неприятных случаев. Не все такие вещи переносят спокойно. А вот о таком, хитро посмотрев на меня, Арина потянулась к моей шее и поцеловала, увлекая за собой». Наконец-то все упоминания о турнире были убраны с территории Академии Магии, и все вернулось на округи своя. А то толпы студентов вызывали у меня раздражение. Сто до турнира пройти, как и учащиеся, кажется, растворились. Вновь начались полноценные занятия, и студентам попросту некогда было вести праздный образ жизни, который дозволялся руководством, чтобы сбросить пар после того, как чествовали победители самого главного мероприятия года для этого учебного заведения. Я же боялся даже представить, сколько денег на турнире было заработано, ведь это такой крупный тотализатор, даже если не учитывать официальные каналы. Но не успел я направиться к библиотеке, чтобы посидеть с книгой архивариуса, как у меня зазвонил телефон. После выхода к студентам, желающих больше узнать обо мне, я заблокировал практически все незнакомые мне номера и со всей этой подготовкой к турниру и вовсе забыл о существовании телефона. Больше использую его как будильник, чем по прямому назначению. Странным было то, что вместо хотя бы неизвестного номера телефона была надпись о том, что телефон звонящего не удалось определить. ну кажется, я уже догадался, кто это мне мог звонить. «Здравствуйте, Константин Алексеевич». Первым начал я до того, как в трубке раздался знакомый голос, специально делая акцент на «вы». «Догадался», — хмыкнул Скуратов. «Так даже не интересно «Ну, мне редко кто звонит на этот номер, да и не у всех он есть», — пояснил я. «А я все гадал, когда же ты позвонишь». Вот после приветствия можно было перейти к неофициальному общению. Тем более Константин сам придерживался такого же. «Кстати, много денег потерял?» — с участием спросил я. «Две зарплаты», — с небольшой задержкой ответил мне мужчина. «А она на нашей службе не такая уж и маленькая». моя я предупреждал, что не стоит ни на что рассчитывать. Тем более замахиваться на выход в финал. «Да вы даже в одну восьмую не вышли», — проворчал Скуратов. «Вот, об этом я и говорил», — хмыкнул я. «Я даже сам на победу своей команды не ставил». «Приветственные речи закончили, так что можно переходить к делу», — сам оборвал дальнейшее обсуждение его денежных потерь Константин. «И зачем же я понадобился службе магической безопасности империи?» — спросил я после того, как мой собеседник замолчал. «Чистой воды ребячество, но что-то подсказывало, что если бы я не спросил, то дальше он сам не продолжил». «Помнишь случай с похищением артефактов, в котором ты умудрился поучаствовать?» — вопросом на вопрос ответил мужчина. Так вот, по всей территории Российской империи произошло еще несколько таких случаев. Дай угадаю. Я за это время успел дойти до сквера с удовольствием сел на скамейку, любуясь небольшим искусственным озером. Об этих случаях не заявляли, пока вы не стали копать в этом направлении. Ты прав, тяжело вздохнул Константин. Большинство аукционных домов предпочитали не сообщать властям о том, что их ограбили. Да и грабежам обычно подвергались склады, так что до поры им давалось это скрывать от всех. Понимаю, кивнул я, хотя мой собеседник не мог меня видеть. Репутационные потери. Кто потом захочет давать им свои ценности на реализацию, если их так легко ограбить? Ну, насчет «легко» я бы поспорил, не согласился со мной Скуратов. Склады с артефактами древности обычно защищают похлеще, чем банковские ячейки, но эти умельцы смогли справиться с такой преградой на пути к своей цели. А вот об остальном нам лучше поговорить при личной встрече. Куда мне подъехать? Все равно ведь не отвяжутся от меня». Да я в какой-то мере обязан службе магической безопасности, некоторым протекционизмом и опекой, а я не люблю быть обязанным, хоть и попытаюсь при первой возможности избавиться от всех обязательств перед этой конторой. мне найдешь в баре тайное место», — ответил Константин, повесив трубку. Еще более дурацкое название не могли придумать, не смог удержаться я от комментария, паркуюсь рядом с указанным моим напарником по службе заведением Райончик был выбран далеко не центральный, но все же и не на окраине столицы. Будь иначе, мне пришлось бы добираться до бара больше часа, а так вся поездка с учетом небольших пробок заняла 20 минут. Зайдя в бар, я увидел несколько людей, сидящих за столиками, неспешно потягивающих пиво. Все же время не вечернее, а сейчас очень мало посетителей, о чем могу судить по собственному бару, хотя мой все же был несколько больше. Практически сразу я нашел Константина, сидящего за барной стойкой, задумчиво рассматривающего на свету янтарный напиток на дне своего бокала. Ты быстро, не оборачиваясь ко мне, произнес он. середины дня ты выпиваешь, с спросил я, жестом показывая бармену, чтобы он мне налил того же. Интересно, что пьют сотрудники данной службы. Мне можно, покачала жидкость в бокале с куратов. Точнее, никто не запретит. К этому моменту бармен поставил мне точно такой же бокал, и я заметил, что мужчина смотрит на меня с каким-то ожиданием. Я же просто взял предложенный напиток и сделал первый глоток. — Ну как тебе? — заинтересованно спросил Константин. — Очень необычный вкус. Немного посмаковав напиток, ответил я. Не могу даже понять, к чему больше этот напиток отнести. — Слеза феи, она такая, — понимающе улыбнулся мужчина. Пока никто так и не смог определить компоненты этого непревзойденного букета из-за того, что каждому чувствуется что-то свое. — Ты издеваешься? — постаравшись сохранить лицо от удивленной гримасы спросил я. Да сто грамм этого напитка стоит... Даже я не мог позволить себе такой напиток в своем заведении. Точнее мог, но пришлось бы выложить слишком крупную сумму, чтобы только участвовать в аукционе. Ах да, забыл упомянуть. Бочка слезы фей а продавалась она именно в бочках, всегда выставлялась только на аукционах, так как в год таких бочек производилось не больше десяти. Так что сумма покупки могла быть поистине баснословной. «Ага», — перебил меня Скуратов, «а ты попросил налить себе граммов двести». Да и да, я немного издеваюсь. Не дал мне вставить ни слова. Пошли наверх, там и поговорим. Кивнув бармену, забрав с собой бокал с эксклюзивным вином, так его официально классифицировали создатель хотя вина тут и близко не было, Константин, не оборачиваясь, пошел к лестнице, ведущей на второй этаж этого заведения. Я еще раз посмотрел на янтарный напиток в своей руке вздохнув, последовал за ним. Что-то мне подсказывает, что за него все же придется заплатить, и в следующий раз надо будет спрашивать, что он пьет, а то окажется еще что-то более дорогое. Интересно, это только в такой или зарплата служащих империи на самом деле позволяет такие затраты? На втором этаже оказалось несколько дверей, ведущих во внутренние помещения, каждая из которых была закрыта электронным замком. Догадаться по внешнему виду, что может оказаться за ними, было невозможно. Слишком типичная обстановка и двери, если, конечно, не принимать во внимание электронные замки, даже, на мой взгляд, выглядящие слишком серьезными для какого-то бара. И вот одну из них Константин открыл своей ключ-картой, что говорило о том, что он озаботился этим заранее. Я первым вошел внутрь длинного кабинета, который больше всего напоминал мне брифинг-зал. На такие мысли наводили большой вытянутый стол и обилие кожаных кресел. В итоге выходило, что здесь могли поместиться человек 20 Противоположная от нас стена была закрыта экраном для показа проекции из терминала, стоящего рядом. «Вот здесь можно будет поговорить», сказал Скуратов, закрывая за собой дверь и набрав на кодовой панели сложную комбинацию. Стоило ему только подтвердить свои действия, как окно моментально закрылось металлическими перегородками, и я увидел мягко засветившиеся синим светом символы как на окнах, так и на стенах, которые, впрочем, почти сразу потухли, и если не знать, куда смотреть, то их было нереально обнаружить. Только моя развитая чувствительность к магическим потокам позволила мне не обмануться и почувствовать, что в этот момент мы оказались в своеобразном коконе, закрывшем нас от мира. «Дай угадаю. Защита от прослушивания». — Да, — подтвердил мою догадку Константин, — защита как от технических, так и магических средств слежки. Пока мы не покинем эту комнату, никто сюда попасть не сможет. — Значит, весь бар принадлежит службе? Не то, чтобы не требовалось подтверждение, но все же. — Это место встречи полевых агентов, — не стал отрицать Скуратов. — Здесь мы можем обсуждать новые задания и пусть растворятся на улицах города. — И бар как бонус к отдыху, — хмыкнул я, сев в одно из кресел. — А ничего, так удобно, надо будет себе такое же заказать потом. Первый этаж, в принципе, не закрыт от посетителей, но, как правило, посторонние редко появляются в этом заведении. Так что теперь ты обладатель одной из государственных тайн», возвышенно произнес он. «Где расписаться кровью?» — фыркнул я на это. «Назвать весь этот бар государственной тайной было...» В общем, не такая уж эта тайна, раз в нее посвящает меня, который официально не входил в штат сотрудников, а значит, и не подписывал никаких соглашений, а не разглашений не давал никаких клятв. Так что не удивлюсь, что все прекрасно знают, кому принадлежит тайное место, и кто является его посетителями. Просто никто не хочет связываться со службой магической безопасности империи, а то мало ли чего ее сотрудники на тебя нароют. Может, уже перейдем непосредственно к цели моего визита?